Начальник особого отдела вдоль и поперек изучил выписку из личного дела младшего лейтенанта Щуси. Никакой зацепки в бумагах не нашел. Родом Щусь из русско-немецкого или казачьего поселения, что в Семеречье под Павлодаром. Зацепка малая, чтобы упечь куда надо героя Хасана. Скорик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 Сколько помнил скорик щусе, ни одной он волосинки лишней не переложил щетка расчерченного расческой пробора, ничего лишнего на темечке не нагромоздил. И как, как и Щусева превратился он в Щуся, накуролесил Щусь достаточно для суда, разжалования и штрафной роты,